Глава 13. После моего откровения мы ещё долго ехали в полнейшем молчании. Никто из нас не решался говорить. Да и что тут скажешь? Такую информацию переварить нелегко. Форму вашей стражи мог достать кто-то посторонний. Аккуратно уточнил первый советник императора, будто щадя мои чувства. Сильно сомневаюсь. У нас с этим строго. Тихо отозвалась я, стараясь собраться силами. Они сейчас были мне нужны как никогда. Когда. Тогда её действительно убил кто-то из стражи, выдохнула я. Нужно, нужно как-то понять, кто это был. Только делать это следует крайне аккуратно, заметил мужчина. Есть вероятность, что тот стражник действовал не один. Мы не знаем всей ситуации. И что вы предлагаете? спросила, повернувшись к нему. Пока что переждать грядущую бурю. Мортон нахмурился, глядя куда-то перед собой. Я проследила за его взглядом и охнула от удивления. На горизонте чернела огромная туча. Она ползла на нас, будто какое-то неведомое чудовище, опутывая небо своими щупальцами, и вскоре поглотила солнце. Не прошло и минуты, как всё вокруг утонуло в сумраке, словно ночь наступила раньше времени. Да, я и раньше видала грозы, но чтобы тучи возникали из ниоткуда, да ещё сгущались такой скоростью. Что происходит? напряглась я Все мои чувства и эмоции завопили об опасности. Стал настолько не по себе, будто бы природа, надвигающаяся буря, не так уж проста, как могло показаться на первый взгляд. У нас такое случается время от времени в жаркое время года, ответил Мортон, свернув в сторону от основного тракта. Брат верит, что это кара богов за которые до сих пор топчут наши земли. Мне же кажется, что где-то затерян сильный артефакт, и иногда он выплескивает в пространство сильный заряд которые формируют грозовой фронт. Это объяснение мне кажется куда как более логичным, хмыкнула я, подгоняя свою лошадь за спутником. Как-то не было у меня особого желания промокнуть. Вскоре мы перешли на голуб, стараясь как можно скорее найти укрытие. Буря же будто целенаправленно преследовала нас, как охотник жертву. Когда на сухую землю упали первые жирные капли, мы как раз увидели аккуратные доскатные крыши. Поблизости удачно расположилась уютная деревенька у далеко от замка перекрикивая ветер обратился к мужчине если нормальными дорогами то полдня пути отозвался он прижимаясь к шее своего скакуна и как долго длятся такие бури от нескольких часов до нескольких дней да вот совсем не радужно несколько суток торчать тут вдалеке от сестры к такому повороту событий я была не готова если ей угрожает кто-то из стражи то я должна вернуться к рыжине как можно скорее Дождь уже хлестал водными кнутами по земле и черепичным крышам домов, когда мы въехали в деревню. На улицах не было ни единой живой души. Но Мортон знал дорогу и уверенно вел меня за собой по узким улочкам. Мокрые волосы облепили лицо, ливень окутал все плотной завесой, и я огнала лошадь, почти ничего не видя перед собой, лишь крепко держалась взглядом за спину Мортона. Когда над нашими головами блеснула первая молния, расколов чернильное небо надвое, Мортон спешился с двухэтажного постоялого двора. Нам навстречу выскочил мальчишка, испуганно поглядывая наверх и вжимая голову в плечи. Но стоило ему получить монету из рук советника, как страх исчез, и мальчишка занялся делом, забрал нервно ржущих лошадей и оттащил в сторону конюшни. "Мария, быстрее", поторопил меня колдун. А я только сейчас осознала, что стою под градом капель, извражённо вслушиваясь, как стихия рычит в верхних слоях туч как в чёрной пелене рождаются и перекатывается бело-розовые вспышки. Сбросив странное оцепенение, я прошмыгнула мимо лорда Мортона, который галантно придержал мне дверь, и оказалась в просторном зале. Здесь было тепло и многолюдно. Почти все круглые столы оказались заняты путниками, разношёлся суетливо сновали между посетителями, разнося напитки и еда. Правда, пахло это самая еда так, что мне сделалось дурно. Я сниму нам комнаты». Пряснёс мужчина, направляясь в сторону трактирщика. Вам нужно принять ванну и переодеться». Я мысленно с ним согласилась и двинулась за ним. Не хотелось оставаться в одиночестве у двери, да и посетители уже косились на меня с пугающим любопытством. Нам нужно две комнаты, со всеми удобствами. Лорд Мортон привлёк внимание трактирщика и положил перед ним несколько золотых монет. Ох, лорд Уэйт!» Мгновенно признал его седовласый мужчина в замызганном переднике. Мне жаль, но сейчас, Боря, у нас Он наклонился под стойку что-то проверяя, а когда выглянул, на его лице поселилась призрачная бледность. У нас осталась только одна свободная комната. Мне так жаль. Он так блеял, будто его за эту новость могли приговорить к смертной казни. Не страшно, мы берем», — решил вмешаться я. Лучше, чем ничего. Но леди Мария попытался было возразить брат императора. Это лучше, чем ничего, упрямо повторила я, жестом потребовав у трактирщика ключ. Но тот бросил испуганный взгляд на первого советника, не спеша слушать какую-то там женщину. Ох, эти эльорцы со своими традициями. Вы же понимаете, что это может стать ударом по вашей репутации. Будто бы ради приличия уточнил у меня Мортон. Верите вы или нет, но моё здоровье, значит, для меня больше, чем репутация. Существенно больше. Схватить нас борг здесь, окивнула в сторону столиков. Или заработать ещё что похуже? Нет, уж благодарю покорно. Мортон усмехнулся, а потом протянул трактирщику руку. И о чудо! В ладони советника сию же секунду оказался ключ. И тебе не страшно, Мария, оставаться со мной один на один? бросил Колдун, когда мы отошли от стойки и направились Клестница ведущей на второй этаж. Видно, брат его величества счёл, что после всех злоключений нет больше смысла церемониться и выкать друг другу. Что ж, если он надеялся мне этим смутить, то зря. Могу спросить у тебя то же самое. Не осталась я в долгу. А когда Мортон удивлённо на меня покосился, подарил ему полное очарование улыбочку. Комната нам досталась маленькая, катастрофически маленькая, рассчитанная только на одного. Но я надеялась на то, что буря закончится до ночи, и тут нам ночевать не придётся. Стоило только переступить порог, как я обогнала колдуна на повороте и вошла в небольшую ванную. Не её явно не без труда была втиснута собственно, ванна и стульчик со стопкой полотенец. Всё ж не самый плохой постоялый двор. Не доводилось слышать о тех, где даже от таких удобств не встретить. Избавившись от мокрой одежды, я набрала горячей воды и погрузилась в неё по самую шею. Отмокала долго, пытаясь избавиться от дурных мыслей, которые пожирали меня изнутри. Благо вода мне в этом всегда помогала. В комнату я вернулась уже обновлённая, преисполненная сил и дружелюбия. Кутаясь в большое банное полотенце, я несла перед собой стопку ещё влажных вещей. Мортон. Если я применю тут магию. Я осеклась, наткнувшись на странный взгляд мужчины, который скользил по моим ногам, видневшимся из-под полотенца. Мария. Ты точно хочешь испортить себе репутацию, пробормотал советник императора, взяв себя в руки и посмотрев мне прямо в глаза. Осуждение от него прямо-таки волнами исходило. Не знаю, в чём твои проблемы, пожало плечами, присев на кровать. Мужчина занял единственный стул и теперь делал вид, что сосредоточенно изучает записи в чёрном кожаном блокноте и вообще не замечает моего присутствия. Тебе надо как-нибудь Форд посетить. Сразу поймёшь, что твои представления о приличиях и женщинах катастрофически устарели. Я уже достаточно от тебя услышал и узнал, чтобы не гореть желанием туда ехать, парировал Колдун. А по поводу магии, да, ты можешь её тут применить для сушки вещей. Я прикрою. Спасибо, с облегчением выдохнула я. Аккуратно разложила мокрую одежду перед собой и занесла руки для ритуала. Первый советник императора Оторвался от чтения и теперь с любопытством наблюдал за тем, как я складываю пальцы и что произношу. А потом тихо и как-то высокомерно фыркнул. Что? Моментально отозвалась я, почему-то разозлившись. Да нет, ничего. Нет, скажи. Странно, что до нас не дошли слухи о том, что сестра королева чародейка. В каком смысле? Ну, ты так неосторожно творишь магию? «Ах ты, котёныш. Это его заявление меня почему-то укололо. Больно так. Зацепила, я и даже сказала: "Ты просто больше привык улавливать магию, чем колдовать сам", огрызнулась я. "А с такой жизнью, как у тебя, это не удивительно. Ты не так много знаешь о моей жизни". Колдун захлопнул блокнот. "Высыхала. Тогда одевайся и пойдем есть". "Одеваться? Хорошо". Я медленно встала, смерив Мортоном мстительным взглядом, а затем потянулась Отчего полотенце медленно поползло вниз? Мария. А Он сдался раньше, чем я думала. Что-то не так? Невинно поинтересовалась я. Отчего-то этот мужчина вызывал у меня постоянное, непреодолимое желание его дразнить. Тоже мне, целомудренный какой, любитель платьев, ниже лодыжек, нарядов без вырезов. И уж точно никаких брюк на женщинах. А про лездие филье уже забыл. Или ты с ней в шахматы по ночам играешь? Может быть, вы займётесь своим внешним видом в ванной? Ох, шать его внезапные переходы вы на ты и обратно. Или первый советник императора страдает от раздвоения личности? Может быть, отозвалась я. Не знаю, что вы подумали, но переодеваться при вас я точно не собираюсь. Судя по лицу Мортона, это его окончательно сбило с толку. А я ещё чуть сладковатый привкус небольшой победы сдержала улыбкой и поспешила в ванную. Вышла полностью одетая через несколько минут просушивая ещё влажные волосы руками. Чары слетали с пальцев, приятно щекоча шею. Мне иногда кажется, что ты решила вывести меня из себя, проговорил колдун, преградив мне дорогу. «Ну, извини, Мортон, развела руками. Штаны это всё, что у меня есть с собой. Парочка пышных платьев просто не влезла бы в седельные сумки. Я сейчас не про одежду. "Да?" изобразил я удивление так совершенно не понимаю, о чем вы говорите, лорд Уэйт. Мария. В голосе первого советника послышалось отчаяние. А я рассмеялась. И в какой интересный момент мне стало так легко находиться с ним рядом, сложно сказать. Возможно, напряжение между нами ослабло, когда я узнала, что он тоже маг. Такие вещи не могут не сблизить. Странное ощущение одним словом. Развлекаясь непринуждённой пикировкой, мы спустились на первый этаж. Трактирщик сумел отыскать нам свободный столик, и Мортон заказал поздний обед на своёсмотрение. Я выбрала вино, за что удостоилась ещё одного укоризненного взгляда. "Что?" опешил я. "Так тоже не принято. Мне кажется, что ты стараешься перевернуть моё мировоззрение с ног на голову", пожаловался Колдун. "И что, получается?" уточнил я. "Нет", насмешливо отозвался Мортон. "Тогда не вижу причин переживать". Тут я, конечно, лукавила. Одна причина для беспокойства у нас всё же имелась. Буря за окнами не утихала, напротив, кажется, даже усилилась. Молнии били прямо в землю, От отроскатов грома дребежали стёкла, а дождь лил такой сплошной стеной, что запросто мог превратить дороги в грязное месиво. "Расскажи о себе", предложил Мортон, когда нам принесли кувшин с прохладным вином. "Как проходило твоё детство? «Расти в тени сестры, непростая, я полагаю". Я никогда не была в ее тени, искренне ответила я, наблюдая, как мужчина наполняет мой бокал багряным напитком. Мы разные. Она была рождена для этой короны и всегда ей соответствовала. Она рано повзрослела, рано начала заниматься делами страны. Я была младшей сестрой, которой прощалась больше вольностей. Это я заметил. Королева-регентна не позволяет себе расхаживать в брючных костюмах. Боги, какой же ты зануда. Я раздраженно закатила глаза. Мортон рассмеялся, а потом, пригубив вина и откинувшись на спинку стула, заговорил снова. У меня было наоборот. Я стояла дыхание, дыхании, ловить каждое слово. Колдун рассказывал об их с слокином детстве, шутил о нелепых случаях, расспрашивал у меня о Фориде, с настоящим интересом расспрашивал и не крутил носом, как его старший брат. Я только мысленно удивлялась тому, что первосоветника интересуют вовсе не политические дела. Эти дипломатические интриги. Его интересовало, где у нас те самые виноградники, вино с которых ему доводилось пробовать. Расспрашивал о долине Алых цветов, которая цветёт почти круглый год и даёт неимоверное количество свежих букетов. В ответ же поведал о глубинных шахтах Эльёра, где не так давно удалось добыть новый минерал. Делился впечатлениями о путешествии в горы, откуда открывается чудесный вид на морскую гладь. За этими странными, бессмысленными разговорами мы провели несколько часов. Успели поесть и выпить несколько кувшинов лёгкого вина. В какой-то момент я попросила передать салфетку, а когда мужские пальцы скользнули по тельной стороне ладони, а кожа опять будто молния пробежала. Я вздрогнула и подняла глаза на Мортона. Мужчина тоже выглядел обеспокоенным. Кажется, он тоже не понимал, что это может значить. Но все мысли вылетали из головы в ту секунду, когда я посмотрела чуть повыше мужского плеча. В трёх столах от нас сидела женщина, и стоило нам с ней встретиться взглядами, как меня ещё раз прошебло молнией. на этот раз не реальный и не магической, а молнией страха. Потому что совсем рядом с нами в этой таверне решила переждать бурю Агнира та самая нянька, которая умудрилась приблизиться к императору Локкину.